Глава 5. В просторном зале были накрыты столы и стоящие буквы «П». Во главе стола сидели Влад с супругой и их приближенные, Макабир, Амали, Михаил, лекари клиники справа и слева по ножкам буквы «П». Рассадили домочадцев и гостей графа в соответствии с их социальным статусом. Влад не вникал в детали. Достаточно было того, что управляющий прекрасно разбирался в этих хитросплетениях и приказал слугам усадить гостей так, как он посчитал нужным. По большому счету, Владу было на все эти тонкости наплевать. На земле титулы давно не имели никакого значения. Главное было быть богатым, очень богатым, невероятно богатым. И тогда у тебя есть все: Власть, уважение, социальный статус. Здесь же достаточно было быть каким-нибудь захудалым дворянчиком, чтобы купец, у которого многомиллионное состояние, склонял перед ним голову. Влад заметил хмурого, яростно сверкающего глазами кузена Герцогини Ломунской, сидевшего почти что у самого дальнего конца ствола. Управляющий нарочно унизил его, предоставив место среди мелкопоместных дворянчиков, прибывших положить свою верность на порог замка Саваловых. Завтрак ничем особым не был отмечен. Влад ел с удовольствием, повара замка славились своим мастерством. Часть поваров были беженцами из столицы, некоторые работали в императорском дворце, и теперь они радовали графа и его окружении изысканными блюдами, тем более что Влад мог себе это позволить. Во время завтрака он попросил Макабер поучить Амалию работать с магическим узлом, Но тот опять покачал головой и сказал, что позже изложит ему свои мысли по этому поводу. Амалия сидела по левую руку от Влада, лучезарно улыбаясь так, что некоторые молодые гости краснели и роняли вилки и ножи. Она была ослепительно красивой и под ее взглядом мужчины таяли, как воск. Закончив завтрак, Влад поблагодарил присутствующих за то, что они разделили с ним трапезу, объезд, и объявил, что через полчаса начнется аудиенция, которую проведет его супруга. Те же, кому обязательно нужно поговорить лично с ним, должны сообщить о своем желании управляющему. Покинув зал прием Влад отправился в кабинет-библиотеку, где удожидалась куча вассальных грамот, а также счетов и указов, которых, как он надеялся, ему поможет разобраться Михаил. В библиотеке был накрыт столик, фрукты, маленький пирожный, тающий во рту, соки горячий чай в накрытом толстым стеганом чехлом чайнике. Михаил знал вкусы Влады и никогда не ставил ему на стол спиртных напитков. Да и зачем пить, когда через секунду весь алкоголь в организме уничтожается системой регенерации, принявшей его за траву, тем более, что алкоголь именно отравой является. Влад со вздохом посмотрел на кипы грамот, которые необходимо подписать, схватил на ходу гроздь крупного винограда и, отправляя время от времени сочные ягоды в рот, приступил к рассмотрению документов. Конечно, они были подготовлены безусловно верным ему Михаилом и погроб жизни верной Лисаной, но кто знает. Документ есть документ, прежде чем его подписать, надо прочитать, иначе можно подписать себе приговор. Этому Влада научила бурная жизнь на земле. Множество банков, промышляющих откровенным разбоем в отношении граждан страны, пользовались тем, что люди не читали или невнимательно читали те документы, что подсовывали в расторопные менеджеры, а потом бились в истерике, отдавая последние гроши по грабительским процентам. За полчаса он сумел долеть только штук 30 грамот, в общем-то однотипных, разными в них были только имена, титулы до даты подписания. В грамоте, как и говорил Михаил, указывало, что подписавший ее обязуется отчислять 10% своего дохода. Именно доходы они прибыли своему сюзерену, графу Савалову, а тут обязуется в случае чего сразу выступить на защиту этого вассала. Ну и различные условия, выставление какого-то количества воинов по требованию сюзерена, допуск к бухгалтерским книгам и прочее. Предусмотрено было даже наказание за укрытие налогов. Кстати сказать, Влад подумал о собственной тюрьме. Где держать преступников? Камер в подвале замка недостаточно, если тут образуется настоящий город, к тому же негуманно держать в них тех, кто еще не определен как преступник. До института судей как таковых не существовало. Каждый вассал вершил суд, как ему заблагорассудится, а это неправильно. Закон в империи должен быть один. Влад намеревался добраться и до рабства, именуемого выстрей крепостничеством, но к этому вопросу следовало подходить с осторожностью. Нельзя делать резких движений, сейчас не до гражданской войны. Увлекшись чтением грамот, Влад не заметил, как скрипнул дверь. Теплые руки обняли его сзади, он даже вздрогнул. Оглянулся — Лисана. «Там к тебе рвется поговорить кузен Ламунской, барон Сигалор. Говорит, жизненно важно. пустить его к тебе». «Пусти», — рассеянно кивнул Влад, вчитываясь в текст очередной вассальной грамоты. «И останься, проследи, чтобы он не попытался откусить мне ухо, пока я занят. Не хотелось бы его убивать, он мне нужен». Лисана исчезла. Влад, занятый своими мыслями, даже не заметил этого и очнулся от размышлений, только когда глубокий хрипловатый мужской голос произнес. «Приветствую вас, господин граф. Благодарю, что вы меня приняли». Глад поднял глаза и увидел перед собой человека лет 35 с тонкими, сжатыми в ниточку губами и бледным лицом, наводящим на мысль о какой-то болезни или же о фанатичном воздержании от еды и удовольствий. Влад вспомнил, что и он за завтраком очень мало ел, а больше прислушивался к тому, что говорили соседи по столу. — Так что вы хотели мне сказать, господин барон? — Зовите меня просто воргал, господин Влад. Можно вас так называть? — Можно, — великодушно махнул рукой Влад и продолжил просмотр грамот. «Извините, у меня мало времени, я буду одновременно работать с документами, а вы излагайте ваше дело, я внимательно слушаю». На самом деле, Влад внимательно сканировал состояние своего гостя, отметив раздражение и вспышку ярости при этих словах. Ну как же, поставил на один уровень с какими-то мелкими дворянщиками будущего герцога Ламунского. Влад подумал, «Хорошо, что покойный Ламунский не имел детей, с многочисленными отпрысками этого гадкого семейства работать было бы сложнее». Будущий герцог Ламунский начал нести какую-то лживую хрень, уверяя в добрых намерениях, предлагая заключить союз. Когда он, воргал, станет герцогом, женившись на герцогине, это допускал местный закон. Не зря же Влад стал графом, женившись на графине Савалой. Влад слушал, кивал головой, потом, якобы очень заинтересовавшись, стал расхаживать вокруг кресла барона. И в один из моментов, оказавшись у него за спиной, ударил по его разуму ментальным посылом. Как оказалось, у барона стоял какой-то ментальный блок, видимо, перед поездкой выставленный менталистом средней руки. Однако против Влада блок не продержался и секунды, сломавшись, рассыпавшись обломками ярко-красных мерцающих слов, как это видел Влад. Мак начал шарить в голове у посетителя, неосторожно и недальновидно подпустившую ее на расстояние ментального удара, и выудил массу сведений. Он оставил без внимания оргии, которые барон со своей кузиной устраивали в замке и поместье герца Ламунского, разбросанных по всей стране, а также изуверские развлечения того барончика с принадлежащими ему крестьянами, от чего те бежали с земель Варгала, как от огня. Влада заинтересовал то, что, во-первых, барон прекрасно знал о том, что Ламунский сотрудничал с ящер людьми, и, во-вторых, он наряду с Никайлой Роганором был одним из основных поставщиков и получателей товара в бизнесе с подземельем. Тут был нюанс. Если Ламунский имел полную информацию об объемах торговли двух своих соратников с подземными существами, то они о его объемах не знали ничего, вернее почти ничего. Догадывались. Оказалось, что эти два кадра ему и в подметке не годятся. Ламунский поистине был очень богат, настолько богат, что даже сейчас Влад не мог с ним сравниться. Основное богатство лежало в обширных подвалах герцогского замка и состояло из драгоценных камней и золота. Фактически замок Ламунского стоял на невероятных сокровищах. И при этом герцог был патологически скуп. Оказалось, что Ламунские много сотен лет назад заключили договор с царем подземелий. И этот договор соблюдался и соблюдается до сих пор. Не зря Влад видел Ламунского в подземном царстве, когда свалился туда через проход в одном из помещений замка. Герцог постоянно бывал у короля ящера людей Мостока и даже дружил с ним, если это можно было назвать дружбой. Плохо то, что, согласно договору, Ламунский поставлял в подземелье и людей, скупая рабов на рынках империи, а больше всего на южных рынках, через посредников, в той же самой Викантии. Еще интереснее было то, что, подписав мирный договор с Владом, Ламунские собирались тут же договор нарушить и заключить с захватчиками соглашение, чтобы с их помощью уничтожить Саваловы и занять лидирующую роль в Новой Истрии под протекторатом Аштарата или Викантии. Эти идиоты не подумали о том, что завоеватели, как только узнают о накопленных сокровищах, тут же уничтожат их хозяев и завладеют всем. А они узнают. Достаточно им, как Владу, заглянуть в голову этих сепаратистов. Влад даже удивился. Почему аштарицы уничтожили Ламунского вместо того, чтобы допросить как следует? Видимо, считали аборигенов, кем бы они ни были, герцогами или дворниками, слишком мелкими для них личностями, недостойными того, чтобы всерьез вести с ними беседы. Уничтожить их — это да, а сотрудничать нет ни к чему. Это такое презрительное отношение, как к животным. Впрочем, Владу это было на руку. Если бы захватчики договорились с его врагами, объединили свои усилия в деле уничтожения ненавистного Влада, ему бы пришлось гораздо труднее. А так, враги отбросили Влада, его друзей, и его недоброжелателей на одну сторону баррикад, и тем ничего не оставалось, как срочно объединяться с самым сильным членом их стаи, подчиняться ему, чтобы противостоять страшному врагу. Закончилось все как всегда – Захват противника и превращение его в друга. Спокойный и умиротворенный Варгал сидел перед Владом и мило беседовал о том о сем, отвечая на разные вопросы, касающиеся его жизни и жизни вообще. Влад как мог изменил его мировоззрение, по крайней мере в том, что касалось крестьян. Теперь он не будет травить их собаками для развлечения. В конце беседы они договорились, что Влад посетит замок Ламунского в ближайшее время, и барон был решительно выпровожен из кабинета. «Здорово!» — восхищенно покрутила головой Лисана. «Ведь так и убивать не надо, переделал врагов в друзей, и все!» «Если бы все было так просто!» — усмехнулся Влад. «Есть серьезные ограничения. Чтобы максимально усилить ментальное воздействие, надо коснуться тела пациента, лучше всего головы. По какой-то причине сила ментального воздействия уменьшается прямо пропорционально расстоянию между менталистом и объектом воздействия. Я имею в виду именно промывку мозгов. Воздействовать по типу гипноза можно на довольно большом расстоянии, до нескольких десятков метров, это зависит от силы менталиста. Можно навести сон или потребовать сделать какое-то действие, не противоречащее внутренним правилам гипнотизируемого. Например, нельзя под гипнозом заставить женщину на базарной площади раздеться и отдаться возчику фруктов, если только в жизни она не хотела этого сделать. Организм отказывается производить такие действия даже во сне. А вот чтобы навсегда запечатлеть в мозге человека подчинение, нужно касаться тела. Дверь распахнулась, и в кабинет влетел запыхавшийся макобер. Он плюхнулся в кресло и, высоко задрав ноги, сбросил башмаки. Из дыры в темно-зеленом носке выглядывал большой палец, с аккуратно обработанным розовым ногтем. «Во-первых, убери от моей физиономии свои вонючие ноги», — поморщился Влад. «А во-вторых, на педикюр ты время потратил, а вот чтобы надеть чистые целые носки, на это у тебя времени не хватило. И еще, что за манера врываться без стука в мой кабинет, когда я сижу тут со своей супругой». Может, ты перебил нам все удовольствие. С твоей стороны, это по меньшей мере бестактно. Ничего подобного, ничего я вам не порушил, кроме слабенькой лекции на ментальную тему. Что касается моих носков, я весь в делах, у меня нет времени даже заняться своим обмундированием. Кстати, подкинул бы деньжонок богатей. Друзья в дырявых носках страдают, а он жирует. Носки-то дырявые, ты неспроста надела мне под нос сунул. Небось, проигрался в карты, и денег надо, вот и прикидываешься нищим простачков. Носки он мне тут дырявые суёт. За твои костюмы, если продать, дадут денег больше, чем принесут несколько деревень за год. Ты же растратчик высшей степени. Ну и проигрался, не смущаясь, заявил Маг. Мне надо было проиграть, а то эти сволочи отказываются со мной играть. Я всегда выигрывал. Вот и спустил последнее жалование. Не все, правда, на части я накупил хороших брюк и рубах, а также башмаков. «А вот дуль у тебя не денег», — рассердился Влад, сопровождая свои слова соответствующим жестом. «Даже две дули. Нет бы подойти и сказать, как есть. Он носки мне свои вонючие тыщет. Небось, на помойке подобрал. Как не побрезговал-то?» «Ну и ладно», — хмыкнул Макобер. «Все равно дашь денег. Порешь и дашь. Ты же добрый». «Вот гадина», — не выдержал Влад и метнул в мага тяжелый мешочек, который тот ловко поймал на лету и сунул куда-то в глубины фиолетового костюма с серебряными блесками. «Ты только за этим и пришел?» «Нет». — усерьёзил Макобер. — Ты сделал из Амалии магичку. А -а -а -а! — А-а-а! Лисана, доселе с улыбкой наблюдавшие за пикировкой друзей. — Неужели правда? Ты из нее сделал магичку. Я тоже хочу. — Вот и понеслось, — угрюмо заметил Макобер. — Ты думаешь, все так просто? Если все узнают, что из обычного человека, не мага, можно сделать мага, забудь о спокойной жизни. Представь, сколько могущественных людей мечтают стать магами, управлять стихиями, быть великими, они тебя оставят в покое. Лисан, это большая тайна, если ты ее выдашь, наша жизнь очень сильно осложнится. Молчи об этом. а Малю я уже предупредил. Будем придерживаться версии, что она была магом изначально, только сейчас ее способности проснулись. Понимаю, кивнул Влад. Да, я как-то об этом не подумал. Леса, смотри, не сболтни где-нибудь, поняла? Поняла. Только не поняла, ты меня магичкой когда сделаешь? Да хоть сейчас, иди сюда. Лисана встала с кресла, подошла к Владу и уселась к нему на колени, поджав ноги, радостно вздохнув так бы не слезала с твоих колен, как бы...» Она умолкла на полуусловие, когда Влад погрузил ее в транс и занялся переделкой тела. Через 10 минут на коленях Влада сидела полноценная магичка, слабенькая, но с вполне развитым магическим узлом. Немного посидев на коленях мужа, Лисанов встал и извинился, сказав, что у нее в это время тренировка поспешно ушла. Макабер опять вздохнул и спросил с налетом зависти и сожаления. «Ну почему? Почему судьба не дала мне такого таланта, как у тебя? Я тоже хочу так уметь». «Как говоришь, ты стал магом? Молния врезала? Пойти под молнию подставиться, что ли?» «Эй-эй-эй-эй!» заволновался Влад, — «не вздумай! Мне не надо вместо тебя жареную баранью тушу!» «А почему баранью?» — Удивленно приподнял брови маг. «Потому что только баран такое сотворит. Я тебя потом воскрешать не буду. Да и не смогу, увы. У нас один знаменитый ученый таким образом погиб, делал опыты с молниями, из прибора вылезла маленькая шаровая молния. Убил наповал, даже башмак разорвало. «А чего ж тебя не убило?» — пожал плечами Макобер. «Может, и я уцелею?» «Меня не убило, не узнаю, почему. Вот такой я урод. Один на миллионы. А тебя точно убьет, потому что ты болван». «Интересно. Значит, мол, не убивает только болванов, а раз я гений, значит, она мне ничего не сделает. Интересно». «Сигизмунд», — сполошился Влад. «Я пошутил насчет болванов, а если ты попробуешь произвести шаровую молнию она тебя прошибет, то я тебя, если все-таки воскрешу, буду гнать палкой вокруг замка, пока ты не упадешь от усталости от побоев. Клянусь. Ты знаешь, что я всегда держу свое слово. А если помрешь, то приду и нагажу на твою могилу за такое твое поведение, лишившее меня друга. Хм, да, угроза не шучная. Ладно, чувствую, ты прав. Не буду экспериментировать с шаровыми молниями». Макобер сделал невероятно честные глаза и перевел разговор на другое. Вернее, попытался перевести, а Влад смотрел на него и думал, что когда-нибудь этот любопытный осел на самом деле загонит себя в могилу. Но ведь не будешь же водить его на поводке, как собачку. Тут уж ничего не поделаешь. Так вот, без порта нам никак. панфил с группой стражников поехал на разведку, где самое удобное место, чтобы построить порт взамен захваченного. Вот только проблема. Все южные территории захвачены врагом, и все удобные для строительства бухты, а также действующие круглый год порты, все там. Скорее всего, придется вначале выбивать врага из страны, а уже потом заниматься флотом. Мы отрезаны от юга». «А Панфилов один поехал или с Олегом?» — перебил умное рассуждение Макобера Влад. Он и без него знал, как обстоят дела с портами. С сыном», — осекся Макобер. «Я ему говорил, что пока нечего соваться к морю, но он не послушал. Говорит, куда ой, я, туда и он». Надо же ему учиться вести дела. Пусть смотрит. Жаль, что они уехали. Мне тут каждая умная глава нужна, — подосадовал Влад. Но я-то тебе тебя есть. Самая умная глава из всех, что есть на свете. Горделео выпятил грудь Макобер. Ага, есть, — без энтузиазма подтвердил Влад. Ну ладно, не буду тебя отвлекать от развлечений, — Макобер показал на груду вассальный грамот, демонстративно не обращая внимания на перекосившуюся от его слов физиономию друга. Пойду займусь исследованиями. «Исследованиями какие игральные карты в руках у твоего противника?» — кисло усмехнулся Влад, предвкушая ненавистную бумажную работу. «Как ты можешь так плохо обо мне думать?» — оскорбленно заявил Макабер и гордо удалился. Закрыв за собой дверь, он достал мешочек с монетами и, радостно подкинув ее, попытался угадать, сколько же там заветных кругляшков и сможет ли он сегодня обдурить этих подонков, заезжих купцов, на сумму втрое большую, проигранной накануне. С бумажной работой Влад разобрался только после полудня, когда солнце стояло уже высоко, с трудом проглядывая через темные снеговые тущи. На улице был легкий морозец, а слабый ветер тихо кружил снежинки, опускающиеся из облака, как маленькие белые вертолеты на аэродром. Влад был тепло одет и с наслаждением вдыхал воздух, напитанный дымом из печных труб и запахом печеного на углях у бока. Вокруг замка шло строительство, не прекращающееся ни днем, ни ночью. Стучали молотки, визжали пилы, лошади тащили повозки с досками, тут же разгружаемыми бригадами шустрых плотников. Строилась клиника, строились трактиры, заезжие, гостиницы и дома персонала. Владу нравилось думать, что это благодаря ему развелась такая бурная деятельность. Приятно чувствовать себя созидателем, творцом, а не только лекарями-убийцей. Он обошел замок, посмотрел, что делается на тренировочной площадке и увидел, что стражники и остальные любопытствующие собрались вокруг места, где обычно тренировались мечники. На площадке стояли две легко узнаваемые фигуры в почти одинаковых облегающих костюмах. Влад заинтересовался происходящим и низко наклонив голову, чтобы его никто не узнал, пробрался к ограждению, стал смотреть, что будет дальше. Девушки, это были Амалия и Лисана, в себе по тренировочному деревянному мечу, отошли в центр площадки и встали в стойку. Некоторое время ничего не происходило. Зрители даже слегка зашумели, а потом бойцы начали осыпать друг друга градом ударов. Да так энергично, что стук мечей, наверное, было слышно на самой дальней стройплощадке городка. Удары следовали с невероятной скоростью. Для обычных людей они слились в серый вихрь. Казалось, что у каждой девушки выросло еще по несколько рук. Зрители одобрительно кричали, подбадривая бойцов. Но все это действие продолжалось не более двух или трех минут. За это время каждая нанесла несколько десятков ударов ни один из которых не достиг цели, противницы были равны в умениях. Остановив схватку, девушки церемонно поклонились друг другу и, швырнув тренировочные мячи в кучу к остальным, пошли к выходу с площадки. Тут их и перехватил Влад. «Ну что, красавицы, решили дать нашим лекарям возможность потренироваться, полечив свое начальство? Вы обалдели, что ли? Биться в полную силу. А если бы пропустили удар? Если бы по голове? Я ведь не смог бы воскресить». «Думайте, что делайте, «И вышли без амулетов. А вдруг какой-нибудь террорист? Что тогда?» «Стрельнет в спину и привет?» «Соображайте немножко. Вы уже не маленькие девочки. Мне вы дороги. Без вас мне будет гораздо труднее, да и просто родные вы». «Да тут свои все. Охраны полно», — попытался оправдаться Лисана. «Мы с ли хотели определить, кто сильнее, ловчее, оказались обе одинаково сильны и быстрые. Ты хорошо нас изменил. Спасибо». «Как мог», — проворчал Влад. «Пойдемте обедать. Сегодня я снова ночую в замке, завтра мне нужно улетать». По моим расчетам, караван Никайла завтра должен подойти к замку Раганора. Мне нужно быть там. Спокойно пообедать не удалось. Как только Влад и его гости, куда же без них, уселись за стол и попробовали куропаток со специями, слуга сообщил, что в замок прибыла делегация землевладельцев, желающих поговорить с графом Саваловым. Влада даже перекосил от отвращения. Ему так не хотелось общаться с этими напыщенными родовитыми идиотами, что первой его мыслью была спрятаться куда-нибудь за дальнюю стену замка и улететь отсюда подальше. Лисана, зорко наблюдавшая за своим господином, сразу заявила. «Ты так и видишь, как бы сбежать и не разговаривать с этими негодяями. И что, ты оставишь беседовать с этими тупоумными свою маленькую слабую жену? И тебе не стыдно?» хе маленькая и слабая, и тебе не стыдно? Кто-то там размахивал мечом, как зубочисткой, слабенькая. Да ты их на завтрак пачками есть можешь!» «Не собираюсь я их есть», — возразила Лисана. «Этим славным делом придется заняться тебе. Будь мужественным и прими свою судьбу без страха». Придется тебе, мой любимый, пообщаться с этими напыщенными ослами, нечего увиливать. Как только ты нацелился убежать куда-то в дальний угол замка, я поняла, что тебя надо отловить. «Кстати, господин граф, ваша умная супруга права», — вмешался в разговор Михаил. «Дело слишком важное, чтобы пустить его на самотек. Я уже вам говорил, что ожидается делегация, так вот она. Пусть скажут, чего им надо, а вы поставите их на место. Как хорошо, что вы здесь. Очень удачно получилось». «Кому как?» — кисло возразил Влад. Мне утром надо улетать. Хотел я поваляться в тишине, так вот привалилось счастье. Накройте стол в зале приемов, без особых изысков, но чтобы стыдно не было. Как будет готово, позовите. Скажите им, что граф торопится уехать по своим делам, потому пусть излагают покороче. Михаил кивнул и торопливо ушел заниматься с приезжими. Их надо было устроить на ночлег, слуг покормить, лошадей принять в конюшни. Лисана наклонила голову к Владу и грудным голосом сказала. Надеюсь, ты не один собирался поваляться перед отлетом. Сознавайся. «Ни один, ни один», — подтвердил Лад. «Кстати, как там Амалия? Как она себя чувствует после всех этих переживаний, пыток?» Лисана посерьезнела и грустно ответила. «Внешне все нормально, но я предложил ей провести наедине с тобой часть ночи. Я же знаю, как она к тебе рвалась». «И что ты думаешь?» «Она отказалась». «Говорит, после того, как ее изнасиловали, у нее странное состояние. Вроде и хочет тебя, мечтает о тебе, но как представить, что ты входишь в нее, ее начинает трясти, она вспоминает часы, когда ее насиловала пьяная солдатня. Вот такие дела». «Я предлагал ей стереть воспоминания, но она отказалась. А без ее согласия я не могу и не хочу этого делать. Если сама попросит, тогда да, а так?» «Ну, надо что-то делать. Ты понимаешь, как она мучится? Ее раздирают противоречия, вроде всем телом, всей душой рвется к тебе одновременно отвращение к любовному акту с мужчиной». «Потом разберемся. Пойдем наденем одежду получше, встретим эту демонскую делегацию». «А надо ли для них переодеваться?» — пожала плечами лисана? Пусть они ходят расфуфыренные, ведь у них за душой ничего нет, кроме их пышного блеска. А мы будем такие, как есть, в повседневной одежде. Впрочем, должна тебе заметить, наша повседневная одежда стоит немало денег, очень немало. И одеты мы очень даже хорошо, так что нам нечего стесняться». «Ну да, ну да. Слушай, ты Макабера не видала? Исчез куда-то? Что-то у меня душа не на месте». «Не видала. Кстати, почему ты не спрашиваешь про своих двух говорящих псин? Что ты совсем забыл про них?» «Честно говоря, замотался. Так куда они подевались?» «С Марьяной и Мариной ушли. Говорят, скучно здесь ни побегать, ни попрыгать. Одни стены и условности. Я ругал их. Шкоды страшные. Пугали народ. Украдут платок, крестьянский сарафан. Хантер нарядится, повяжет платок и на задних лапах идет вечерком к реке. И как это научилось ходить, как человек? А навстречу баба с ведрами. Так он мерзается ей в лицо. Гав! И ощерится. Ты представляешь, что с бедными бабами делалось?» Одну лекарь еле откачали. Я гонялась за ними, хотела палкой побить. Да куда там? Они спрятались где-то в лесу, и пока все не успокоилось, не выходили. Сколько ни говорилось с ними, только ржут. Сладить с ними уже никто не может. В хантере в в крупном мужике. Гера полегче, но ничуть от него не встает по скорости и силе. Представляешь, они оленя загрызают и волокут его, будто барана. А скорость у них такая, что глаз уследить не может. Глаз обычного человека. Только измененные люди еще как-то могут с ними бороться. И то мы одолеть в одиночку их не можем. Как-то попытались, они нас раскидывают, как щенят. Хорошо, хоть не злые. А представь, размножится такая раса, не решат ли они когда-нибудь, что люди слишком глупые и слабые для них, и что им нет места в этом мире. Кроме того, они начали магичить. Хантер может пускать молнии, а Гера — огненные шары. Вернее, они оба могут и то, и другое, но получается у них лучше всего именно так. Хантер — молнии, Гера — шары. «Я думал над этим и не раз», — признался Влад. Имел ли я право изменять зародыши щенят так, чтобы получились вот такие магические твари? Тогда мне казалось, что это очень интересный эксперимент, и ничего плохого не будет. Теперь я так не думаю, и изменить пока ничего не могу. Я что, убью моих псин? У меня рука не поднимется. — А сумеешь ли, если захочешь? — мудро усмехнулся Лисана. — Можешь ведь и не одолеть, вот в чем штука. Ладно, проблемы-то потом как-нибудь обсудим. Ты уже в курсе, о чем с тобой хочет поговорить делегация? Что они от тебя хотят? — Ну так, в общих чертах. Будут ныть о том, что крестьяне разбегаются, попробуют вернуть, о сюзеренстве и так далее. О чем они еще могут говорить? — Да, примерно об этом, — кивнула Лисана. — Возможно, еще какие-то вопросы затронут. Будь осторожен. — Буду. Гражданская война нам ни к чему. Но и показывать слабость я не собираюсь. Ездить на себе не позволю. — Господин граф, госпожа графиня. Из-за угла появился управляющий и прервал их беседу. Все готово, делегация ожидает в зале приемов. Их 10 человек из самых крупных землевладельцев. Также в зале собрались все, кто ранее приехал к вам заключить вассальный договор. Всем интересно, что происходит. А отказать им в присутствии формальных причин не было. Конечно, можно просто прогнать их и все, но это было бы неуважением, оскорблением гостей. Не надо никого прогонять, сдвинул брови Влад. Они хотят зрелище, они его получат. Пойдем, милые. Макс взял супругу под руку и они, важно, пошли к залу приемов. У дверей Михаил остановил их и заговорчески подмигнул. Погодите минутку. Он исчез за дверью, и через пару секунд Герольд, щедушный мужичок лет сорока, с незрачной внешностью, голосом Левитана объявил. «Граф и графиня, Саваловы! Дверь распахнулась, и Влад с Лисаной, как два корабля, вплыли в зал. Впрочем, вплыли это преувеличение, они прошли, игнорируя взгляды окружающих, и сильно свои места во главе стола. А Амалии не было, Макабера тоже, так что из ближних советников присутствовал только управляющий, который не стал садиться рядом с господами, по статусу не положено. Все стояли, пока граф и графини не заняли свои места, однако двое надутых, как индюки мужчин, сидевших за столом, даже не сделали попытки подняться при их появлении. Михаил шептом пояснил Владу, что ему казом короля даровано право сидеть в присутствии даже самого императора, за оказанные в прошлом их семьями великие услуги трону. Влад предположил, что они, вероятно, хорошо налили императору рюмку или шустро подали ночной горшок, за что и были так выделены перед всеми. Укоризненно покосившись на Лисану, закусившую губу от сдерживаемого смеха, Влад стал и обратился к присутствующим. «Рад вас приветствовать, господа, в моем замке. Что привело в вас в мой дом этой холодной осенней порой? Какие проблемы вас беспокоят? Что вы хотели мне сказать?» Вам, вероятно, передали, что я немного занят и намерен вскоре отбыть на своей южной границе, чтобы посмотреть, как продвигается дело с умиротворением некоторых соседей, не желающих жить мирно и спокойно. Умиротворением вы называете то, что ваша армия захватывает земли и замки своих ближайших соседей? А вы — миротворец. Мужчина лет 50, скептически улыбаясь, поднялся со своего места и продолжил. «Ну да ладно, оставим обсуждение проблем ваших южных соседей. Тем более все знают, что вы их, мягко говоря, недолюбливаете за поддержку герцога Ламунского в гражданской войне. Нас больше беспокоит другое — отход от законов и традиций, выстраданных веками, принятых нашими предками». Михаил наклонился к уху Влады и тихо сказал. «Это граф Суркалор». Крупнейший землевладелец – неофициальный глава делегации. Опасный и умный человек. Владеет землями втрое большими, чем земли Соваловых до умиротворения соседей. Богат, соблюдал нейтралитет во время гражданской войны. А граф продолжил. Наши земли пустеют, крестьяне бегут и, как ни странно, седают у вас или на землях умиротворенных вами соседей. Мы терпим огромные убытки, у некоторых землевладельцев осталось лишь половина крестьян. «Вы не предпринимаете никаких действий по этому поводу. Как это понимать? Не могли бы вы объяснить свою позицию?» Влад жестом предложил графу сесть и сам уселся на место. В зале воцарилось глубокое молчание, прерываемое лишь тяжелым дыханием престарелых гостей и покашливанием двух-трех простудившихся на осеннем ветру. «Да, я знаю, что крестьяне, бежавшие от вас, предпочитают осесть на моих землях», Влад сделал паузу. Прислушался к зашумевшему залу и ощутил потоки удивления и интереса. Видимо, все ждали, что он будет отрицать очевидно уверять, что разберется с этим делом и утопит проблему в ворохе пустых слов. «Я знаю о ваших проблемах, но не кажется ли вам, господа, что держаться за заплесневелые законы и традиции просто глупо, невыгодно и странно, особенно в наше время, когда враг захватил половину страны?» В зале часть слушателей закивали, соглашаясь с Владом, а часть отрицательно замотали головой, мол, вовсе не глупо. «Хорошо». Многие считают, что закон есть закон. Так вот, согласно закону, изданному еще покойным императором, те крестьяне, которые за определенное время не были пойманы, выходят из-под вашего владения. Вы можете ознакомиться с этим указом после нашей встречи, управляющий вам продемонстрирует эту грамоту. Надеюсь, вы не считаете, что я вас обманываю. Влад обвел зал внимательным глазом. Не считайте. Вы понимаете, что я не буду просто так делать столь громкие заявления, если у меня нет доказательств. Далее. Объявляю абсолютно официально, на моих землях нет рабства, нет крепостного строя. Все крестьяне, что живут на моей земле, свободны и получили бессрочное пользование на дело, за которое платят арендную плату. Плюс ко всему, они отчисляют мне налог, как любой из вассалов, 10% от дохода. И вы знаете, после того, как я установил такие законы в моем графстве, мои доходы увеличились в 5 раз. Крестьяне стараются обрабатывать землю как можно лучше, и я получаю хорошую прибыль. Вы же, свавшие рабской системой, остались в далеком прошлом. Хотите иметь много денег? Идите в ногу со временем. Запомните, время другое, прошлое не вернется, даже если этого вам хочется. Но если кто-то решит, что я не прав, он может попросить у меня удовлетворения, я всегда готов встретиться в честном поединке. Если кто-то решит, что может изменить все с помощью оружия, объединившись в группы по интересам, зверяю, моя армия самая эффективная в мире, и после того, как я узнаю, что кто-то выступил против меня, он будет уничтожен. Южные заклятые друзья в этом уже убедились. «Господа, я предлагаю всем объединиться и стать новым государством, новой Истрией, освободить страну, установить новые, выгодные нам законы. Вы не останетесь в накладе». Суркалор снова встал, его лицо было угрюмо, а глаза метали молнии. «Скажите прямо, ваши слова означают, что вы плюете на мнение общества? Вы хотите стать самым могущественным из дворян этой страны и подмять под себя всю Истрию, так?» «Ну, я этого не говорил», — пожал плечами Влад. «Впрочем, а разве сейчас я не самый могущественный в этой стране? Тогда назовите мне самого могущественного дворянина Истрии, мне просто интересно. Зачем мне чего-то там подминать или на что-то плевать? Я не приходил к вам и не требовал ответа, это вы пришли ко мне». «Я вам ответил. Вы можете игнорировать меня, новые веяния жизни и жить так, как вам хочется. Гарантирую, и пусть слышат все. Я никогда не выступлю против кого-либо из дворян Истрии, если они не выступят против меня» не совершат какой-либо акт агрессии. Но тогда пощады пусть не ждут. Если же кто-то хочет дружбы, защиты, сотрудничества и поддержки, мои двери для таких открыты. Но надо помнить, они подпишут вассальные договоры и будут жить по тем законам, которые устанавливаю я. Мои законы справедливы и выгодны, и все, кто живет по ним, почувствовали или скоро почувствуют отдачу от того, что они стали моими вассалами. К уху Влада наклонился Михаил и шепнул. «Господин граф, слуги доложили какие-то неприятности с макабером Говорят, он при смерти. Надо вам посмотреть. Не знаю точно, что случилось, но как будто молнией ударил. Потом его нашли, обугленный весь. Влад побледнел и, встав с места, деревеневшими губами произнес. Господа, я вынужден вас покинуть по неотложному делу. Если у вас есть какие-то вопросы о наших хозяйственных и политических проблемах, вы можете их обсудить с моей супругой, замещающей меня во время моего отсутствия, и моим управляющим, Михаилом Зеланиным. Влад наклонился к лисане и тихо сказал. С макабером беда. Доигрался старый болван. Пойду узнаю, жив или нет. Лисана хотела что-то сказать, но Влад, надеясь успеть к своему другу, уже шел к двери. В коридоре его ждали двое слуг. «Где Макабер? Ведите к нему!» «Да быстро! Бегом! Бегом!» Слуги помчались по коридору, как будто за ними неслись все демоны ада, Влад не отставал от них ни на шаг. Через старое крыло замка они попали в старинную пристройку, пока что пустовавшую, которую Макабер время от времени использовал для опытов. Влад практически здесь не бывал, если только один раз, когда Макабер только что сюда заселился. По обе стороны от двери в вглубь просторного помещения тянулись ряды стеллажей, на которых стояли различные растения в горшках, некоторые вроде шевелились, или ему это показалось. Впрочем, вряд ли, Макабер всегда питал интерес к специфическим причудливым опытам с растениями. Полуживые и даже полуразумные произведения его магического искусства всегда стояли в лаборатории и пугали проходящих мимо людей, хватая за полы одежды. Вот и сейчас, под ярким светом магических светляков, нежели целые заросли странных растений, и все это напоминало зимний сад. Владу некогда было думать о растениях. Он целенаправленно бежал за слугами, но уже фактически знал, где находится старый маг и даже чем он занимался. В дальнем конце помещения находилась лаборатория, где Макобер проводил опыты с неживой материей. Там стоял какой-то странный аппарат, напоминающий металлическое дерево с очень тонким стволом. Вверху прибора находился лес металлических веток, направленных к потолку. Вниз же шел один ствол. Похоже, это был громоотвод. Влад бросился к тому, что лежал на каменном полу возле этого дерева, решительно отстранив двух лекарок из клиники. По их растерянным лицам было видно, что у них ничего не получается. Макобера трудно было узнать, об угольный, как головешку, напоминал тушку куропатки, случайно уроненную вместе с вертилом в камин. У Влада сжалось сердце, неужели все? Неужели конец? Он не мог представить, что, вернувшись домой, не встретит веселого старого мага и не поговорит с ним о том, о сём. «Что с ним?» — хриплым сорвавшимся голосом спросил Влад у лекарок. «Он жив?» «Жив», — озабоченно ответила одна из них. «Но мы ничего не можем сделать, не дает магический амулет защиты, который находится где-то на нем. «Что значит «где-то?» — нахмурился Влад. «Он где-то на теле, но ушел в него, вплавился. На пострадавшем такая корка из запёкшейся кожи и одежды, что среди этих углей невозможно определить, где амулет». А сообразить не можете? Ищите амулет магическим зрением. Разве вы не чувствуете место концентрации силы? Но мы не такие сильные, как вы, попробовала оправдаться ликарица. Влад ее не знал, обе были из нового набора, пока не модифицированы. Мы просто мимо проходили, слуги нас позвали. Мы ничего не можем тут сделать, непонятно, как он еще жив. Это-то понятно, почему он жив, задумчиво буркнул Влад, наклоняясь над телом друга. Регенерация идет. Она и не дала ему умереть. Главное, чтобы мозг был не задет. Регенерация что-то слабо идет, возможно, и мозгу досталось. Но он жив, и это обнадеживает. Амулет вот тут, справа у бока. Он протянул руку и коснулся обугленной запекшейся поверхности. Похоже, он в кармане лежал, потом в тело вплавился. Главное в амулете камень, камень целый работает. Отбивает все попытки лечить, считая их магическими ударами. Сейчас уберу. Он с содроганием коснулся черного бока макабера, Нажал, корка лопнула, из-под нее потекла розовая сукровица. Потом обнажилось красное мясо. Влад оторвал эту черную корку с комком амулета, на ней и отбросил в сторону. Макобер не пошевелился, он не чувствовал боли, так как был без сознания. Войдя в транс, Влад просканировал организм. Жизнь еле теплилась в обожженном теле, если бы не огромный магический узел, поддерживающий систему регенерации, маг бы давно уже умер. Плохо было то, что мозг Макобера тоже светился красным, то есть он тоже пострадал. Именно поэтому так медленно регенерировали поврежденные ткани. Влад подумал, что это даже к лучшему, что медленно. Если бы это происходило быстро, организм полностью исчерпал бы свои ресурсы, и маг бы умер, как умирают голодающие. Влад включился в процесс регенерации друга. Теперь никакой защитный амулет ему не мешал. Первым делом он стал восстанавливать кожу. Она сгорела полностью, даже волосы с головы осыпались, как пепел от сигареты. Влад поразился. Какого же монстра вызвал макабер что его так уделало? Этот чудак никогда не останавливался на малом. И вот его гигантомания привела к такому безобразию. Похоже, что шаровая молния, которую он умудрился вызвать, была такого размера, что могла не только спалить человека, но и разнести всю лабораторию. Влад отбросил эти мысли. Когда встанет, Макобер расскажет, как умудрился вызвать такое чудо и попасть под его удар. Сейчас надо было восстановить его, иначе рассказать-то будет некому. Кожа восстанавливалась медленно. Влад старался не ускорять процесс, строго контролируя состояние ресурсов организма больного. Хорошо, что Макобер в последнее время слегка пополнел — ведя малоподвижный образ жизни, просиживая либо в трактире, либо в лаборатории, а потому запас кирпичиков для строения тела у него был. Владу пришло в голову, что ранее он недостаточно дельно использовал все химические элементы, которые имелись в организме. Вся суть лечения состояла в том, что необходимо было отторгнуть из клеток все те вредные вещества, что отравляют, разрушают его. Это Влад усвоил еще в самом начале своей деятельности, не задумываясь, как по шаблону делал то, чему его научили. А ведь вредных элементов нет, есть вредные химические соединения, бывшие ранее полезными. Так почему не сделать их снова полезными? Почему не превратить эту сгоревшую корку в здоровое тело? Пусть эти элементы вновь растворятся в теле и под магическим воздействием снова выстраиваются в цепочки, соединения, создавая здоровый организм. Единственное, что он не мог добавить в тело, это воду, она испарилась под ударом молний. Влад приказал лекарям с недоверием и восторгом, наблюдавшим за иудействами. действиями. «Тащите сюда воду. скорее вон там, в бочке. Лейте на него. Лейте, не бойтесь, пусть ли в луже лежит». Женщины вооружились ковшиками, и вскоре под Макабером образовалась солидная лужа. «Не останавливайтесь, раз в минуту выливайте на него пару ковшиков», — скомандовал Влад и вновь погрузился в структуру больного тела Макабера. Под воздействием его магии вода впитывалась, растворяя сожженные участки плоти, как кислота растворяет тряпку. Химические элементы распределялись, соединяясь в нужной комбинации, и восстанавливая утраченные части структуры тела. Процесс в теле шел, и Влад с радостью заметил, что его новый способ лечения очень эффективен. При прежнем методе организм отбрасывал, избавлялся от всего, что ему вредило, и катастрофически истощался. Влад перестроил систему регенерации организма Макобера, сделав его по новому принципу, и теперь, когда мозг уже почти полностью восстановился, система регенерации взяла дело в свои руки. Влад облегченно вздохнул и вышел из тела мокобера, предоставив ему восстанавливаться самостоятельно. На полу лежал на вид вполне здоровый мужчина в расцвете сил, его глаза были закрыты, он равномерно дышал, как будто в глубоком сне. Влад посмотрел на восхищенно наблюдавших за его действиями лекарок: Подходите по очереди ко мне, я расширю вам магический узел. Вот ты, черненько, иди сюда. Симпатичная брюнетка лет 27 не смело подошла к нему, косясь на распростертого на полу мокобера. И Влад занялся переделкой ее магической сферы. Через 5 минут все было закончено. Он даже успел кое-что подправить в ее организме, устранив мелкие болезни, о которых она не знала. И настал черед второй лекарки, полненькой шатенки лет 40. Влад приказал ей лечь на пол. Она выбрала место подальше от черного пятна, в центре которого лежал макабер И Влад минут за 15 изменил не только ее магический узел, но и преобразил все ее тело, по уже заученным навсегда лекалам, сделав из нее 20-летнюю красотку. Ее коллега наблюдала за процессом преобразования широко раскрытыми глазами. Видимо, она еще не видела, как это делается, затем попросила. «А можно и со мной так сделать? Я тоже хочу быть красавицей». Влад улыбнулся и жестом предложил ей лечь на пол. Ради эксперимента он не стал делать так, чтобы организм толстушки избавился от лишнего веса путем выделений. Толстушка была маленького роста, не больше метра 60. Теперь ее рост составлял не менее 175 сантиметров. Все химические элементы, что были в ее теле, ушли на ее преобразование безотходно. Теперь это была настоящая фотомодель, высокая, стройная, но не худая, как вешалка, а фигуристая и крепкая. Через 10 минут и вторая девушка была почти такой же, только ростом меньше, она изначально не была полной. Влад строил им систему регенерации и модифицировал тела по полной, как обычно делал с магами клиники или спецназовцами. Надо ли говорить, что программа «Не навреди Владу» была встроена в них первым делом, он не мог рисковать. Он не спрашивал их разрешения. Изначально, когда маги приходили в клинику, им объявляли, что это будет сделано. Если они остались тут работать, значит, были на это согласны. Других магов здесь не держали. Когда он заканчивал работу с последней магиней, раздался голос Макобера. «Почему мне так гадко и холодно? Ох, мерзость какая! Влад, ты зачем меня бросил в лужу?» Влад вышел из процесса, внимательно осмотрев организм магини, и удовлетворенно кивнул. «Хорошо получилось». Протянул руку открывшей глаза девушке помог ей встать. Потом ответил Макоберу. «Ты старый болван! Ты зачем проводил опыты с шаровыми молниями? Я тебе что говорил, помнишь?» «Не помню. Совсем ничего не помню», удрученно сказал Макобер, поглядывая на рассерженного Влада. «Совсем память отшибла. Видимо, как молнии врезал, я потерял память». «Сейчас напомню». Влад шагнул к стеллажу, взял стоявшую возню швабру и отломил черенок, как будто тот был соломенным. Затем решительно повернулся к встающему на ноги магу. Эй, «Эй, эй, ты чего задумал?» – запрочитал тот. «Ай, ты чего? Ай! Да помню, помню я! Ты же шутил ведь тогда? Ай, не шутил? Ладно! Ай, ты чего мне перед бабами позоришь? Ай, ай!» Влад гонялся за голым макабером по всему помещению, щедро осыпая его спину ударами, а тот пытался скрыться от разъяренного друга, виляя на бегу и прячась за стоящими столбами ошеломленными магичками и вбежавшими в лабораторию слугами. «Я тебе говорил, что отлуплю палкой, если будешь делать преступные эксперименты?» – говорил? – «Я тебе говорил, что всегда держу свое слово?» «Говорил. Так получи, получи!» Неожиданно одна из магичек стала истерически смеяться. Зрелище правда было забавным. Здоровенный мужик гоняет палкой голову розову, как младенец человека, который еще недавно был практически трупом. Наконец Влад остановился отбросил палку. «Принесите ему одежду, хотя бы простыню какую-нибудь, пусть замотается в нее, а тот трясет тут своими микродостоинством женщин смешит». «О, нет». «Ты не мог сделать такую гадость!» — с ужасом выкрикнул Макабер и возрился на низ живота, а потом облегченно вздохнул. «Фух, я уж подумал, ты и правда это сделал. Мне чуть удар не хватило. Разве можно так шутить? Это моя главная гордость в жизни. Впечатляет, да, девушки?» Он хитро покосился на тихо переговаривающихся лекариц. «Видали побольше. Чем тут особо гордиться?» — со смешком заметила бывшая толстушка, и обе девушки захихикали. «Дуры!» — категорически отрезал магистра магии. Гордо повернулся к могиням задом и упер руки в боки, ожидая, когда слуги принесут ему одежду. «А задница-то у него ничего, красивая», отчетливо услышал Влад громкий шепоток одной из девушек. И Макобер задумчиво сказал. «Может, не такие уж и дуры. Девушки, как насчет того, чтобы вечером посидеть в трактире? Нам хорошее вино вчера привезли. Откуда-то откопали южные белые и гристые. Сходим?» «Эй, Макобер, ты не забыл, что час назад валялся трупом, а уже девушек заманиваешь?» – рассмеялся Влад. Расскажи-ка лучше, что ты тут вытворял и как добился такого результата? Превратил магистр магии в уголь? Сейчас расскажу. Только одежду принесут. Девушки, так я жду вас в трактире после захода солнца. Обязательно приходите. Там музыканты будут. Забыл сказать. Трактир у звезды. Я там всегда вечерами. Не пожалеете. Идите, девчонки, отдыхайте. Кивнул Влад и посмеивающиеся магички выскользнули за дверь лаборатории. Как ты думаешь, придут? Озабоченно спросил макабир «Ну как не прийти, после того, как ты показал им свою задницу?» – усмехнулся Влад. «Не о том думаешь, рассказывай, что тут творил». «Ну что-что? Видишь этот аппарат? Я решил, что лучше всего будет сделать шаровую молнию из тех молний, что мы производим магически. Они сродни молниям природным. Я пустил заклинания, стали бить молнии, уходить в отростки наверху. Снизу вылетел такой пузырь молнии, что я и сам не ожидал. Она, тварюга, гонялась за мной, как муха за медом, и когда коснулась, очнулась я уже на ледяном полу в луже воды и сажи». «Вот и вся история. Изменений особых я в себе пока не ощущаю. Кроме того, что мне холодно и все у меня съежилось. Ага, вот почему они так скептически отнеслись к моему мужскому достоинству. Я понял. Тут холодно и у меня все съежилось. Фух, я-то подумал, что это ты специально мне уменьшил. Ничего, вот разогреюсь». «Оставь свои генитальные откровения», – рассердился Влад. «Ты хоть понимаешь, старый болван, что чуть не погиб? Что мы бы переживали, плакали за тебя? Что за дебильная привычка думать только о себе?» «У тебя есть друзья, ты подумал о них?» «Чуть не погиб». «Чуть не считается», — широко улыбнулся маг, и Влад лишь покачал головой, увидев его радостную физиономию. «Я экспериментатор, я все свои 800 лет делал такие опыты, которые не нравились ни ректору Академии, ни другим магам, так что мне не привыкать». «Кстати, мы как-то забыли про гильдию магиков и про Академию», — встрепенулся Влад. «Тебе не кажется, что пора восстанавливать Академию и гильдию?» «Гильдию нет». «Не нужна она», — отрицательно мотнул головой Макабир, принимая из рук слуги накидку с капюшоном. «Пусть маги подчиняются общим законам. Захотят объединиться в свою гильдию, пусть объединяются, но только не такую, какой была раньше. Такая, как была, не нужна. Ты же сам мне говорил, что она тормозит прогресс». «Да, ты прав. Ладно, иди одевайся как следует, потом все обсудим». Влад первым покинул лабораторию. «Ему сегодня предстояло еще многое обдумать».